Глава шестая. Оккупация и голод как движущая сила выживания. 24 октября 1941 года в город Харьков вошли немцы. Город замер, будто вымер. Жители притаились в страхе перед будущим. Словно тени смотрели они потемневшими от тревоги глазами, как по былыжной мостовой Клочковской улице, что находилась совсем близко от той, где жила наша героиня, шли немецкие войска, ехали машины, танки, орудия. Вскоре дом, где в полуподвальной комнате ютились Гурченки, был занят под немецкую комендатуру. Люсю с мамой переселили в здание по тому же Мордвиновскому переулку на четвертый этаж. Так у них оказались две светлые просторные комнаты, одна причем с балконом, и соседи по коммуналке. Если бы переезд произошел при других обстоятельствах, комнате, где до этого жила Люся, в окно она могла наблюдать лишь ноги прохожих, то обретенные свет и простор могли показаться раем. Но потрясает откровение, высказанное Людмилой Марковной о той вынужденной смене обстановки. «Балкон на всю жизнь стал для меня символом холода. Если в доме есть балкон, значит в нем холодно. После нашей маленькой темной комнатушки...» Эти две светлые комнаты казались мне огромными залами. Я и сейчас боюсь больших комнат. И я в это время совсем не думаю о войне. Просто холод с детства пронизал меня так глубоко, что я чувствую его намного раньше, чем он наступает. Зима 1941-1942 годов действительно стала серьезным испытанием для харьковчан. Морозы пришли очень рано. Уже в ноябре среднесуточная температура в Харькове составляла минус 4,4 градуса, а по средним данным за предыдущие 48 лет наблюдений – плюс 0,8 градуса. В январе 42 -го года среднесуточная температура равнялась минус 15,8 градуса, при средних показателях минус 6,9 градуса. Столбик термометра опускался до минус 32,6 градуса, а высота снежного покрова составляла 54 сантиметра. Отсюда, как мы понимаем, и обостренное предчувствие холода у Люси Гурченко. Но холод стал не единственным испытанием. Постепенно все, что составляет человеческий организм, перестроилось на единственную волну. Хочу есть, хочется кушать. Как? Где достать поесть? Не умереть с голоду. Голод стал основной движущей силой выживания. Горожане спешно передвигались по улицам, когда в какой-либо части города отгремела бомбежка. В надежде на разгромленный склад или магазин. Но это было опасное мероприятие. Спешно воровать все, что попадается под руку. За воровство немцы карали жестоко и беспощадно, вплоть до смертной казни, проводимой на центральной площади прилюдно. Оккупация Харькова немецкими войсками продолжалась с 24 октября 1941 года с небольшим перерывом в феврале-марте 1943 года до 23 августа 1943 года. В материале Скоробогатова «Жизнь с врагом. Повседневная жизнь в оккупированном немцами Харькове» 1941-1943 можно почерпнуть сведения о том времени, которое выпало пережить многим харьковчанам, в том числе и Люси Гурченко с матерью. Особенно трагично выглядит судьба харьковчан, ибо с началом оккупации города голод достиг ужасных масштабов. В городе не существовало ни одного канала, организованного снабжения хлебом. Это был голодомор, которого город еще не видел. Люди опухали от голода и гибли. По некоторым данным, в городе от голода умерло до 30 тысяч человек. Весной 1942 года голод был причиной смерти более чем 70% людей. Уровень смертности населения был такой, что при его сохранении полное обезлюдение ожидало город на протяжении 10 лет. Постепенно голод медленно отступал, особенно с августа 1942 года, когда была введена карточная система, но он никогда не был ликвидирован. Поэтому важнейшим источником снабжения продовольствием в период оккупации были 14 рынков города. Но цены, от них кружилась голова, в особенности в сложные времена начала оккупации. Безусловно, в такой ситуации люди могли жить только за счет продажи собственных вещей. Среди населения Харькова возникает сначала спорадическое, а потом массовое явление – движение на село или намены. Главной целью этих мен было обменять домашние вещи на продовольствие непосредственно в сельских районах области – Мать Людмила Гурченко обменяла на селе за макинтош и шевиотовое пальто, мешок муки, сало и бидончик меда. С течением времени условия обмена для горожан значительно ухудшились, что заставляло горожан расширять маршруты Мены, достигать даже районов других областей. Можно сказать, что Мены спасли жизнь городу. На беду к этим испытаниям холодом и голодом прибавилось и еще одно. Зимой 1941 42 годов главным источником водоснабжения стали Харьковские реки. Возле прорубей выстраивались очереди женщин, детей, стариков. Изможденные почти обессиленные люди должны были приложить немалые усилия, чтобы преодолеть склоны рек, Харьков и Лопань, журавлевские круче. В воспоминаниях актрисы есть и такие подробности: как все это и зима. И рекорды, и прорубь, и люди не похожи на ту зиму, страшную голодную зиму сорок второго. Люди еле-еле двигались, экономили силы. А лед в лопани был такой толстый, зловещий. Его не пробьешь. Стою в очереди, закутанная с ног до головы. Торчит один нос. Руки и ноги замерзают, едва только выходишь из дома. А еще идти до проруби, а еще стоять.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 Иногда они застревали около проруби. Воду обязательно кипятили. И попробуй забудь эту кочергу. Никто не даст. Все набрасывались на такого несчастного, как будто он причина всех бед. Сначала я всегда набирала два полных ведра. Так хотелось порадовать маму. Сделаю десять шагов и понимаю. Не смогу, не донесу. Начинаю потихоньку отливать. Иду, отолью. Еще иду, еще отолью. Несу окоченевшими руками проклятые ведра, считаю шаги. Папа на фронте, ему трудно, всем трудно, маме трудно. Я донесу, я должна донести. Немного, но донесу. В зиму 1942 года самым страшным было утро. Ночью спишь, а утром надо было начинать жить. А чем жить? Что есть? Чем топить? Что пить? Это описывало свои ощущения тяжелого детства Людмила Марковна, ставшая уже знаменитой на весь Советский Союз актрисой. О том времени она говорила, как припечатывала. Процветали грубые и крепкие. Они приняли железную логику. Или ты, или тебя. Эти люди как будто вынырнули из-под земли. Одни работали у немцев, другие открывали лавочки, кафе.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 Кажется, даже представить невозможно, чтобы дитя было вынуждено смотреть на казни воров, предателей, партизан. Тогда мне было шесть лет. Я все впитывала и ничего не забывала. Я даже разучилась плакать. На это не было сил. Тогда я росла и взрослела не по дням, а по часам.